Глава 13 После ухода Яра я ещё минут пять стояла в оцепенении. Значит, он специально всё устроил. Злилась ли я на него? Безусловно. Испытывала ли я смятение сейчас? Да. Яр прав. Яды — мой талисман. Они придавали уверенности и делали меня смелой. И как же теперь жить без этого? Смогу ли я быть смелой и дальше? Он уверяет, что да, но так ли это? Войду ли в клетку к доберманам снова? Вряд ли. Смогу ли сунуться на дело без кольца, с шипом и яда в сумочке? Определённо нет. Не такая уж я и смелая, как он утверждает. И совершенно не кстати в голову пришла мысль, которую я долгое время подавляла, потому что она несла неприятные воспоминания. Как ему удалось очнуться после воздействия агонита так быстро? Погрузившись в свои мысли, я и не заметила, как в комнату вошла Алла и, бросив на кровать стопку вещей, заговорила. «Яр сказал, вы собрались в город за машиной. Её голос звучал недружелюбно, и я не двигалась, продолжая настороженно наблюдать за сестрой моего похитителя. «У него пуля в животе, ему туда нельзя!» «Не я отдаю ему приказы, если ты вдруг ещё не в курсе!» Огрызнулась и скрестила руки на груди. «Она вечно будет напоминать, что по моей вине он ранен!» «Я тут просто комнатная собачонка!» Алла на глазах сникла, и мне на долю секунды стало её жалко. Узкие плечи поникли, подбородок опустился к груди, а губы жалобно поджались. «Он не прислушивается ко мне, делает так, как сочтёт нужным». Она опустилась на кровать и обхватила себя руками. «Рана может открыться, а он и так потерял много крови». «Мы можем пожить тут без машины лишние пару дней. Я не понимаю, к чему спешка». Сдалась и подошла к сестре похитителя, вставая рядом с кроватью. «Мне нужно ложиться в больницу послезавтра. Наверное, поэтому Яр так спешит. Хочет сам отвезти меня и проконтролировать, что со мною всё в порядке». «Чего ты хочешь от меня?» Бросила короткий взгляд на кучу одежды выцепляя взглядом джинсовые шорты и голубую футболку с очередным цветком. «Я думала, вдруг ты сможешь повлиять на него и отговорить ехать. За машиной могу съездить я сама, но он даже слушать не хочет мои доводы. Глупо надеяться на то, что Яр меня послушает». А потом её слова ударили в мозг, и я замерла. «Ты ложишься в больницу послезавтра? Надолго? На две недели?» «Две недели наедине с похитителем, в доме, на отшибе, без единой живой души вокруг. Тело проши позноб». «Может, ты попробуешь с ним поговорить?» — не унималась Алла. Надежда в ее голосе была такой неподдельной, что становилась не по себе. «Мы же вроде как по разные стороны баррикад». «Ты принесла для меня одежду?» Ушла от прямого ответа и кивнула на вещи. Алла вздохнула и подтвердила мою догадку. Яр сказал, что ты поедешь с ним?» «Ну, конечно. Его высочество снова всё решил за нас обоих». Я не в восторге, что из-за тебя Яр снова взялся за старое, но мне будет спокойнее, если эти две недели он проведёт здесь не один. Яр — большой мальчик. Во всех смыслах, и это, кстати, его минус, слишком пугающе большой. Не стоит тебе переживать понапрасну. А что мне ещё остаётся? «Он единственный близкий человек, и если с ним что-то случится, у меня больше не будет повода цепляться за жизнь». Алла вышла из спальни, и я задумалась над ее словами. Она явно знает о том, что я занимался чем-то противозаконным, раз так спокойно отнеслась к пулевому, и зачем он вообще ввязался во всё это. На эти вопросы ответов у меня не было, но Алла... Именно тот человек, кто может мне их дать. Значит, нужно попытаться наладить общий язык с сестрой моего похитителя. Зачем мне знать подробности его жизни, понятия не имела. Но внутри появилась навязчивая мысль узнать о Яре как можно больше. Кто он? Кем работал? Как стал наемником? Неужели реально убивал? От этих мыслей дрожь сковывала тело отогнала их прочь, пытаясь переключить мозг на другое русло. Шорты и футболка сели как влитые. У нас с Аллой один размер, и это плюс. Будь сестра Яра худее, мне просто было бы нечего надеть. Стянула волосы в тугой пучок и вышла из комнаты, размышляя, как лучше наладить контакт с хозяйкой дома. Яр стоял у подножия лестницы, и когда я подошла к площадке на втором этаже и глянула на него сверху вниз, нахмурилась. Он был бледен, и даже янтарный загар не мог скрыть синяков под глазами. Беспокойство Аллы обосновано. И как бы там ни было, она права, ему нельзя ехать в город в таком виде, а если ему станет плохо, не смогу же я тащить его в больницу с пулевым. Там они в два счёта всё поймут и натравят на нас полицию, которая только спит и видит, как бы вцепиться в мою глотку. Никогда не подумала бы, что так скажу, но я сделала вдох и разомкнула упрятно сжатые губы. «Тебе нельзя ехать!» Начала спускаться, с раздражением отмечая, что фраза моя ровным счётом ничего не значила, будто я и вовсе промолчала. Ну, либо сказала что-то о погоде, и эта тема яро не впечатлила. «Ты слышал? Я...» «Слышал!» Обрубил, глядя на меня тяжёлым взглядом. Глаза цвета непролитого дождя впились в моё лицо, и похититель дёрнул уголком губ в явном намёке на ухмылку. «Решила побыть сверху?» «Я серьёзно, Яр. А что, если рана откроется? Как я доставлю тебя в больницу?» Обеспокоенность в моём голосе была отражена улыбкой на его лице. «Теперь сомнений не было». У этого засранца очень хорошее настроение, которое, однако, никак не передавалось окружающим. В частности, мы с Аллой были раздражены. «Подумай об этом!» «Тебе достаточно начать махать руками и кричать, что у человека пулевое ранение, а дальше ситуация, думаю, сама разрулится. Очень смешно!» Толкнула широкие плечи, и похититель отступил, явно забавляясь тем, что я так зла на него. «Думаешь, легко было тебя таскать? Ты весишь, как стадо буйволов!» Пробурчала под нос и прошла на кухню, где суетилась Алла. При нашем появлении она бросила на меня вопросительный взгляд, но легко прочла ответ в глазах метающих молнии. «Нам нужна машина!» «Что ты предлагаешь?» Яр впервые задал вопрос без издевки, будто и вправду ему интересно мое мнение. И я на секунду растерялась, а потом повернулась к нему, боясь, что мне почудилось. Но нет. Его глаза были серьезны, и на лице ни тени иронии. «Мы с Аллой поедем и привезем её обратно». Все присутствующие повернули головы ко мне и замерли, будто я только что демонстративно съела ёжика. Стрельнула взглядом от Аллы к Яру и пожала плечами. «Что?» «Ты умеешь водить?» Яр заинтересованно на меня глянул, а я замялась, но поняла, что нельзя выказывать слабость, иначе он снова начнёт стебаться. «Я ходила на курсы в школе». «Какие курсы?» «Вождение!» Обрубила, пока он не произнес очередной подкол и глянула на Аллу, которая от чего то стушевалась, и отвела взгляд. «Вот трусиха! Сама подначала меня начать разговор!» «Отлично! На механике ездила!» Яр достал ключи с гвоздика у входа и швырнул мне так неожиданно, что я растерялась, но каким-то чудом поймала и метнула в сторону похитителя сердитый взгляд. «Да, на ней». «Тогда и байк пригоните. На всё даю час, а потом еду за вами». До города добирались на автобусе. Алла всю дорогу молчала, либо односложно отвечала на вопросы, но было видно, она смягчилась. Я шагала рядом с блондинкой и украдкой рассматривала сестру Яра. Если бы не невысокий рост, она вполне могла бы стать моделью. Тонкие черты лица, миндалевидные глаза цвета серого неба, светлые волосы, забранные в высокий хвостик, а в купе с подтянутой фигуркой балерины Алла едва тянула на восемнадцать — И я решилась на очередной вопрос. «Сколько тебе лет?» — спросила. Мимо нас пронёсся какой-то подросток на велике, и мне пришлось отступить, чтобы он не впечатал меня в тротуар. Алла вопрос услышала, но секундная задержка с её стороны напрягла, и я решила, что отвечать она не станет. Двадцать девять. Отрезала раздражённо, и я споткнулась, но устояла. Пристальнее вгляделась в профиль собеседницы и нахмурилась, а она удивила меня тем, что продолжила говорить. Я старше Яра на 11 месяцев. Когда мама родила меня, думала, что грудное вскармливание — лучший контрацептив. «Да ладно. То есть моему похитителю столько же? Он так молод». А с виду не скажешь. «Мне двадцать пять», — ответила, пытаясь скрыть смятение. Алла снисходительно улыбнулась. «Яр выглядит старше тебя», — констатировала факт, и сестра похитителя пожала плечами. «Его работа не самая лёгкая на свете», — ответила равнодушно, и я нахмурилась. «Значит, Алла точно в курсе, что Яр — киллер». Она накладывает отпечаток. «Поверь, в свои 29 он повидал гораздо больше, чем некоторые в 50». «А что у него за работа?» Продолжила аккуратно, стараясь не выдавать, насколько меня интересует этот вопрос. «А зачем тебе это?» Вдруг остановилась и повернулась ко мне, и я ощутила, что попалась. «Просто любопытно». Попыталась увильнуть, но собеседница явно не клюнула на мою полуправду, и я вздохнула. Они с братом обладают удивительной способностью видеть меня насквозь. Иногда твой брат ведёт себя, как последний говнюк, а иногда наоборот и... Затихла, подбирая слова, чтобы не произнести случайно то, чего не должна говорить вслух. Мне понравилось. Просто хочется узнать о нём побольше, чтобы понять. Неловко чувствую себя под этим пристальным взглядом, который до безумия напоминает взгляд моего похитителя, и отвожу глаза. Перед нами тут же предстаёт качающаяся крона какого-то кустарника, растущего вдоль дороги. Этот городок небольшой, всего один торговик, к которому мы сейчас добирались с остановки. Тротуары тут есть не везде, а где нет — просто выложенная утоптанными камнями тропинка. Кроны деревьев скрывали нас от безжалостного полуденного солнышка, но я всё равно чувствовала, как ноги и плечи жжут, видимо, обгорело. Молчание всё сильнее напрягало, и я всё же взглянула на собеседницу. Алла смотрела на меня лишнюю секунду, а потом вздохнула и вновь зашагала по тротуару к месту, где они оставили машину. Яр телохранитель. Проглотила удивлённое восклицание и засеменила следом, но меня так и подмывало расспросить Аллу об этом. «Хотя стоп! Зачем расспрашивать?» Яр же ей солгал. Никакой он не телохранитель, иначе не назвал бы мне цену за мою голову, ведь такой информацией владеют наверняка только киллеры. Впереди показался шпиль торгового центра. Точнее, не шпиль, а скорее какая-то вышка на крыше, и я облегченно вздохнула и стерла салбопот. Ещё полчаса хождения по мукам, и я просто сварюсь на солнце. Машина стояла недалеко от входа в центр, покрытая вековой пылью и опавшими листиками. Алла дёрнула за ручку и сработала сигналка. Замки открылись. Странно, я даже не пикнула на брелоке, который достала из кармана. Сестра похитителя взяла в руки сумочку с сиденья и начала в ней шариться, а я смотрела на их авто и мысленно присвистнула. Нехило так зарабатывают киллеры. Машина явно свежих годов, да и кожаный салон, пахнущий мужским парфюмом, выглядит притягательно. Так, давай за руль. Добросишь меня до вокзала, а я заберу там байк. Что, уже так скоро? Закусила губу и забралась на водительское, ощущая, как разгорячённое сиденье припекает зад. Уставилась на руль как баран на новые ворота, и повернулась к севшей рядом на пассажирское сиденье Алле и сдалась. «Чтобы ты понимала, за рулём я ездила десять лет назад на старой шестёрке, принадлежащей школьному сторожу». Заметила промелькнувшую на лице собеседницы улыбку и затихла, когда та заговорила. «Выжми правую педальку!» Тут их всего две. На автомате ездить проще простого. Отвлеклась, доставая из бардачка солнечные очки, и вручила мне. И одновременно с этим нажми кнопку «Старт». Движок запустится. Руки начали подрагивать, но я старалась не выказывать страха и сжала руль рукой, вторую опуская на кнопку под ним. Рок от мотора, как урчание дикого хищника, наполнил салон ненавязчивым гулом, а я поймала одобрительный взгляд Аллы и снова вопросительно на неё посмотрела. «Так, а теперь снова выжми педаль и ставь рычаг на «Р». «Так, видишь, на мониторе загорелась камера заднего вида. Следи, чтобы никого не раздавить, и начинай сдавать назад». Выслушала инструкцию, но прежде чем ехать, всё же обернулась назад в обе стороны и глянула, нет ли машин. Вырулила. Тремор отступил, но руки всё ещё были влажноватыми от пота. «Хорошо». Алла похвалила меня и радость согрела, будто я школьница и получила звёздочку за красивую тетрадь. «Помнишь, как ехать на вокзал?» Заметила мой растерянный взгляд и вздохнула, пристёгивая ремень безопасности. «Ладно, я объясню. Сейчас направо, выверни». К тому моменту, как мы приехали к дому, с меня сошло десять потов, и голова уже болела от напряжения. Да, я знаю, что ничего не случилось бы. Да, я знаю, что дорога ровная, рули не хочу, но чёрт. Как же сложно концентрироваться на дороге в такую жару, особенно когда понимаешь, что вся вот эта махина зависит от тебя и достаточно одного неверного движения улетишь в кювет? Боже, никогда не пойду сдавать направо Яр стоял на крыльце в окружении своих саблезубых питомцев и почесывал их загривки. А я припарковалась на гравию у дома и нажала кнопку «Стоп». Хотелось растечься лужицей на сиденье. Я доехала. Отстегнула ремень и подрагивающими руками взяла ключи с панели, а потом открыла дверцу и вывалилась из машины. Вывалилась. Серьёзно, потому что этот трактор настолько высокий, что нужна стремянка, чтобы сесть за руль. Хотя в голове пронеслась мысль, что вот такая машина для Яра идеально подходит, высокая, мощная и брутальная, как и он сам. «Без происшествий?» — окликнул с крыльца, и его доберы ломанулись ко мне навстречу. В зубах и так крови не было, поэтому я просто замерла и зажмурилась, но поняла, что собаки пробежали мимо меня к подъехавшей к дому Алле. Торопливо прошагала расстояние от машины до крыльца, сунула Яру в руки ключи, чувствуя, как сердце уже привычно колотится в глотке от страха. «Хвоста не было?» — спросил негромко глядя, как Алла снимает с головы шлем, а собаки вертятся около неё, приветственно виляя обрубками хвостов. «Хотя о чём я? Ты же за такими вещами не следишь?» «Нет, но он специально издевается. И это после того, что я пережила за сегодня. Он смеет меня подкалывать?» «Ты не сказал ей о своём занятии?» Вместо того, чтобы вестись на провокацию и вступать в шутливый, что само по себе дико, диалог с похитителем задала мочивший меня вопрос, и его лицо приняло замкнутое выражение. «Про то, что ты киллер. Кто-то много болтает», — отрезал с ледяными нотками в голосе, и я ощутила прилив необъяснимого удовлетворения. Мне удалось испортить его настроение. Так-то. Что ещё ты сегодня узнала?» Вытерла ладони о шорты и перевела наигранно скучающий взгляд на Алло, идущую к крыльцу. Но бегущие рядом с хозяйкой дома собаки сбили спесь, и я напряглась. «А ты опои меня зельем правды и узнаешь» показала яру язык и заскочила в дом, пока псы не забежали на крыльцо. За спиной захлопнулась дверь, и я услышала насмешливый голос, окутавший меня необъяснимой магией. Он проник под кожу, потёк по венам, и тело прошибло неуловимая дрожь. «А такое бывает?» Яр прошёл вслед за мной в ванную и встал рядом, пока я старательно намыливала руки, пытаясь не смотреть на высокого, подтянутого, красивого, наглого и ещё много сводящих с ума эпитетов брюнета. Зелье правды. Сходи в лес, найди там первого ёжика, он приведёт тебя к дому бабы-яги, а там... Широкие плечи затряслись от беззвучного смеха, и яр прикрыл глаза и покачал головой, будто бы задаваясь вопросом, «Откуда я взялась такая?» «У тебя теперь есть все ингредиенты, сказочница», — продолжил негромко. «Можешь варить свои зелья».